Глава 11. Когда я первый раз взошел на парусный корабль, сходил на нем по Азовскому морю, то был впечатлен. Пусть речь шла о галере, являющейся весьма средним и устаревшим по нынешним меркам судне. Однако есть в этом какое-то непередаваемое очарование, если не обращать внимания на бытовые мелочи вроде специфического гальюна. А так корабль шел сначала при помощи весел, затем распустил парус, И тут меня накрылось счастьем. Вру, но эмоции просто переполняли. Тогда же мне стало понятно маниакальное увлечение Петра флотом. После спуска на воду найденного английского ботика сердце будущего императора возжелало море, которое он до доселе не видел. Дополнительный задор добавляет вид эскадры, идущий следом. Здесь попахивает волшебством, если трогает даже много повидавшего типа из будущего. Значит, и душу первого императора будорожили такие же чувства. Что касается плавания, то я, можно сказать, по-хозяйски осматривал будущее владения. Сейчас одет Гераю принадлежит только полуостров Крым. Кэн заперт там без всякой возможности маневра. Он полностью зависит от османов, которые могут прислать подкрепление или оружие и особенно продовольствие, становящееся дефицитом. Ведь основные пастбища Набегово-паразитического государства находились в Диком поле. Но оно перекрыто перешейком, который снова заняли русские войска. В восточной части ханства сейчас происходит притирка и дележка его территорий. Просто один коварный попаданец решил разбавить Нагайцев и Черкасов, создав несколько форпостов, должных стать будущим кубанским казачьим войском. Часть запорожцев, донцов с иными свободными людьми, прелестилась обещанной землей и деньгами. К ним должны прибавиться новые воины из пленников, согласившихся поцеловать крест на верность и перебраться в Прикубани. Ситуация с большей частью Таманского полуострова пока не решена, но он должен войти в состав России. Крепости Тамань и Темрюк уже наши. Зато Анапа пока османская, хотя изрядно разорена, начав приходить в упадок. Большую часть рабов сейчас везут с побережья Анатолии, где передают кабардинцам вне города. Поэтому его покинули почти все купцы. Ведь поток невольников севера давно прекратился. Что касается самого Крыма, то горная или юго-восточная его часть принадлежит напрямую Османской империи. Именно там расположены основные города полуострова Балаклава, Ялта, Судак и Кафа. Также пострадавший от наших набегов и блокады. Единственный нормальный порт, принадлежащий хану, — это Гизлёв, будущая русская Евпатория. Но этот городок тоже был атакован и изрядно разрушен моими войсками. По идее, саадет Герай остался без экономики. Кроме пастбищ, несопоставимых по размерам с Диким Полем, на его земле ничего не осталось. Местное земледелие очень слабое из-за отсутствия воды. Промышленности здесь сроду не было. Конечно, есть соливарни, которые пришли в запустение после начала масштабной войны. Торговли тоже нет, а ее остатки сосредоточились в городах, принадлежащих султану. В общем, хан собственноручно загнал себя в ловушку. Поэтому мы спокойно плыли вдоль западного побережья, сопровождаемые конными отрядами татар, наблюдавших за нами с берега. Иногда от эскадры шарахались лодки рыбаков, на которых никто не обращал внимания. Мелкие деревушки мне пока без надобности. Зато картографы и морозини с интересом изучали побережье, составляя подробную карту. Я решил совместить поход с научной экспедицией, хотя работы в данном направлении начались давно. Но сейчас османский флот нам не угрожает, и можно спокойно обогнуть полуостров, тщательно обследовав нужные места. Отправка эскадра началась с весьма приятных событий. Россия установила полный контроль над Днепровским лиманом. Кинбурн пал буквально за несколько часов. Ачаков выдержал двухдневную бомбардировку и был взят после первого штурма. Вернее, наши артиллеристы старались не повредить город, а просто пробили в стенах три дыры, куда устремились штурмовые отряды. Им помогал морской десант, высадившийся в Гаване с догорающими остатками магометанских кораблей. Так как комендант крепости изначально отказался от сдачи, то его предложение о капитуляции после обстрелов было отвергнуто. Османы защищались отчаянно, но погибли в полном составе, как и большая часть мужчин города, якобы гражданских. Баб с детьми я отдал нагайцам. Их и осталось-то всего три сотни, остальные предусмотрительно сбежали. В Кинбурне произошло то же самое, только там располагался гораздо меньший гарнизон, а гражданские жители прибрежных деревушек смылись за годи. Кто-то может решить, мол, моей армии слишком легко все достается. Пришлось немного подумать, собрав весь доступный материал. Ситуация простая. Нынешние крепости Северного при Черноморье не имеют никакого отношения к фортификациям, которые брали русские войска в XVIII веке. Я бывал в Крыму моего времени, посетив несколько городов в разных частях полуострова, где не только валялся на пляже, но и осматривал исторические памятники. Например, крепости Яникале, должны защищать Керченский пролив, сейчас попросту нет. Ее даже не собирались строить, а возвели только после азовских походов Петра. То же самое с самой Керчью, представлявшей собой весьма слабо укрепленный поселок, если смотреть с точки зрения современной фортификации. Кстати, ее хотели перестраивать накануне захвата русской армии. Даже пригласили французского инженера, выделили немало средств и частично приготовили материал. За что Османам отдельное спасибо. Мы с радостью воспользовались представленными ресурсами при укреплении форпоста. Похожая ситуация с Очаковым, чей захват был красочно воспет поэтом Державиным. Если мне не изменяет память, то перед войсками Потемкина предстала твердыня, с двадцатитысячным гарнизоном, тремястами орудиями, а также современной и многоуровневой системой фортификации. Тогда Россия окончательно решила завоевать дикое поле, о чем в Константинополе прекрасно знали, хорошо укрепив несколько важных опорных узлов. Мы бы такую твердь точно не взяли. Я не погнал бы людей на убой, не располагая мощными осадными орудиями. Перед нами же предстала посредственная крепость, изрядно устаревшая, со слабой артиллерией и деморализованным гарнизоном. Грех не взять столь полезный городок, если он сам падает тебе в руки. Про Акинбурн лучше промолчать. Он представлял собой просто форт с малочисленными защитниками. Можно по-разному относиться к Сагайдачному. Пётр Кононович Сагайдачный, около 1577 -й. Кульчицы, Русское воеводство, Речь Посполитая, 1622. Старший, войско Запорожского, предводитель реестровых казаков на службе Речи Посполитой. Православный шляхтич, герба побок из Перемышельской земли. Для меня он палач русского народа. Однако глупо не учитывать черноморские походы, начатые Гетманом и продолженные его преемниками. На протяжении 30 лет запорожцы И присоединившиеся к ним донцы буквально затерроризировали все побережье Черного моря. Доходило до того, что казаки заходили в Босфор и грабили окрестности Константинополя. Понятно, что тогда совпало множество факторов. Полякам нужно было куда-то девать огромную братву, привыкшую грабить, сытно есть и сладко спать. С Россией к тому времени уже был заключен мирный договор. Хотя Варшава и попыталась хлопнуть дверью, натравив запорожцев на Москву. Поход 1618 года вообще стал странным и непонятным деянием Сагайдачного. Ведь профит от компании получил исключительно король Сигизмунд III благодаря Диулинскому перемирию. Диулинское перемирие. соглашение, заключенное в селе Диулина близ Троицко-Сергиевом монастыря. 1 11 декабря 1618 года или 3 января 1619 года между Русским царством и Речью Посполитой на 14,5 лет. Перемирие завершило русско-польскую войну 1609-1618 годов и в широком смысле смутное время в России. Но это другая история. Возвращаемся к нашим баранам. Помимо поляков, успехом запорожцев поспособствовал тогдашний крымский хан Мехмед III Герай. Этот, безусловно талантливый правитель, решил отколоться от атаманской империи и вернуть независимость Крыма за что и был убит, но свое дело сделал. Просто оцените историю набегов, совершенных казаками. За весьма короткий исторический отрезок они захватили и разграбили Перешейк, Очаков, Килию, Измаил, Кафу, Варну, Синоп и Трабзон. А нападения на Константинополь стали нормой, приводя в ужас горожан. Про населенные пункты помельче можно не упоминать. Только за 30 лет не пострадал ни один ханский город — включая весьма привлекательные в плане добычи гизлев. Ведь на перешейке стоял османский гарнизон, вырезанный казаками. Султаны не просто так обложили со всех сторон своих вассалов. В этот период запорожцы полностью контролировали Днепровский лиман. А их донские коллеги захватили Азов и ходили через Керченский пролив, когда им вздумается. Османский флот фактически ничего не смог сделать с постоянными набегами. Пришлось султану надавить на глупых поляков которые и задавили столь интересный проект. За это они получили освободительную войну под руководством Хмельницкого и вскоре перестали представлять серьезную силу. Я немного утрирую, но именно так видела ситуация со стороны. Так вот, все черноморские крепости вполне по силам современной армии, особенно русской. А доминирование Таманской порты держалось исключительно на войске крымского хана и его союзников. Попробуйте полезть в степь, где хозяйничает 50-тысячная орда, знающая местность, и привыкшая воевать в таких условиях. А еще она в любой момент может получить помощь со стороны османских крепостей и флота. После нейтрализации казацкой угрозы Магометане сделали попытку вернуть утерянное реноме, заодно захватить новые земли. Как итог, поляки были разгромлены, лишившись Подоля и формально Киева. Россия отбилась. Свела войну в ничью и получила до Юре эту самую «Мать городов русских». Очень глупое название, кстати. Первый русский город — это Ладога. А история умалчивает, что было в таможенном посте хазарского каганата до прихода варягов. Впрочем, сейчас речь об иной истории. Я начал поход на юг с уничтожения Крымской Орды. Земли тогда были вторичны. Методично моя армия добила сначала нагайцев, потом перешла на татар и прочие племена. Где-то мы действовали хитрее, используя дипломатию, как с черкасами. Иногда привлекали других кочевников, в первую очередь калмыков и башкир, всегда готовых сходить в набег. Но очень помогли казаки. Мой план постепенно выполнялся, а два последующих сражения у Самары, Городка и Очакова стали его квинтэссенцией. Меня меньше волнует потеря осман. Ведь их пехота и даже сипахи сильно теряют в боеспособности без крымской конницы. А она практически уничтожена, и не только русской армией. Сильный удар по могуществу Гераев нанесла осаду Вены. Война с Собесским за и внутренняя заметня. И никто не ожидал возрастания мощи России, конечно. «Это великолепная бухта, государь», — с легким акцентом произнес Морозини, прервав мои размышления. «Здесь можно расположить базу флота». Ее удобно оборонять, если грамотно разместить форты с артиллерией. Мы уже два раза заходили сюда, изучили глубины и расположение подводных рифов. Ранее здесь располагалась генуэзская твердыня, давно уничтоженная кочевниками. Любопытно, но османы не стали строить здесь добротный порт, ограничившись крепостью Инкерман. Хоть они и владели всем Черным морем, но предпочли гавани других городов. Менее защищенных. Поэтому им придется заплатить за ошибку и спесь. Мне трудно представить лучшие рейты для военных кораблей и защиту, созданную самой природой». При упоминании врага обветренное лицо капитана исказило злая усмешка. Для него происходящее событие — просто бальзам для сердца. Мне казалось, что за минувшие два года Джон Пауло вдоволь удовлетворил свою жажду мести. Судя по всему, рана у венецианца оказалась глубокой. А желание убивать Магометан бесконечным. Дело в трагической истории, связанной с захваченной невестой молодого аристократа, попавшей в плен Магометан. Выкупить девушку не удалось, и она оказалась в гареме какого-то вельможи. Меня же полностью устраивает служба будущего первого русского адмирала. Главное, чтобы эмоции не брали вверх над разумом. Пока с этим делом все хорошо. Кидываю взглядом залив, в который вошла наша галера, И не перестаю поражаться, насколько все родное, но одновременно чужое. Естественно, речь идет о Севастопольской бухте. Вернее, о Коломитском лимане, названном в честь старой крепости, переименованной турками в Инкерман. Мы как раз приблизились к концу бухты, и мне удалось рассмотреть заброшенное несколько лет назад сооружение. Внушает, опять-таки, для своего времени». Снова поражаюсь разгильдяйству османов, ведь Крым атаковали не только казаки, но и русские войска. Тот же Адашев во времена Грозного навел немало шороха на западном берегу полуострова. Жалко, что Иван Васильевич в свое время не пошел на юг, ведь можно было попробовать договориться с Литвой и ударить единым фронтом. К тому времени на беге татар начали терзать южные пределы Великого Княжества, которое еще не вступило в унию с Польшей. Эх, мечты. «Может, сделаем вылазку, государь?» произнес Эоган фон Сиверс, командовавший морпехами, пока лечится Апраксин. «У нас на кораблях 300 бойцов, да и мелких пушек хватает. А то совсем расслабились бусурмане». Замфетки оказался таким же сумасшедшим авантюристом. Хорошо, что эти двое спелись и действуют сообща на благо делу. Перевожу подзорную трубу на правый берег, где начали скапливаться толпы кочевников, Чего-то орущих и трясущих оружием. Некоторые даже пробовали стрелять по нам из луков. Не верьте в сказки о великих лучниках и мифических дистанциях, на которые летит стрела. Прицельная дальность композитного лука не более 70 метров, а эффективность максимум в два раза больше. По нам же пулял всякий сброд, хотя рядом с визжащей толпой расположился десятых степников на хороших скакунах. «Доспехи на такой жаре надевать глупо, а вот кони являются хорошим маркером положения воина. У нас другая задача, нечего тратить силы на всякий сброд». Отвечаю, подпрыгивающему от нетерпения немцу. Но после разворота дозволяю пальнуть пару раз по поганам. Слова предназначались венецианцу, встретившему их с довольной улыбкой. Отдача компенсируется люлькой, крепящейся вот здесь при помощи особых блоков. И даже после этого корабль может развалиться, поэтому надо использовать кетчи. Кетч. Кетч. Тип двухмачтового парусного судна с косыми парусами. Появился в середине XVII века в Англии и Северной Америке как рыболовное и торговое судно. Торговые суда аналогичной конструкции еще называли гукорами. Подобные нашему. Невысокий саксонец был суетлив и излишне подвижен. Еще он разговаривал слишком быстро, на жуткой смеси немецкого, латыни и русского языков. это его неплохо понимал, как и десяток помощников, монтировавших весьма сложную конструкцию, призванную сдержать отдачу мортиры. Морозине и его капитаны мастера понимали с трудом. Зато они с восторгом смотрели на его людей. Прямо мальчишки, увидевшие новую игрушку. На Но и не мудрено. Сегодня мы открываем новую страничку в короткой истории русского флота. Для этого в Воронеже специально построили Кетч, единственным предназначением которого было нести две мортиры. В Европе такое судно называется Голиотес Абомбес — бомбардирский голиот по-русски. Устойчивый корпус позволяет кораблю выдерживать отдачу орудий, применяемых при осаде крепостей. Именно эти монстры помогли Франции фактически снести с лица земли Алжир, в 1682 году, а спустя два года — Геную. С 18 по 28 мая 1684 года французский флот под командованием Абрахама Дюкина бомбардировал Геную без официального объявления войны. В общей сложности с 17 по 28 мая французская эскадра выпустила по Генуе не менее 13 300 бомб. Последствия бомбардировки — Порт был полностью уничтожен, как и три четверти городских строений. По сообщениям современников, население Генуи бежало в горы. Мирный договор был подписан только 2 февраля 1685-го. Генуэзскому дожу Франческо Марии Империале Эллеркари пришлось лично прибыть в Версаль, чтобы 15 мая 1685-го принести королю публичные извинения. После этой унизительной процедуры Людовик повел гостя осматривать недавно построенный королевский дворец. Согласно известному преданию, на вопрос тщеславного монарха о том, что вызывает у него наибольшее удивление в этом сооружении, Дош ответил с горьким сарказмом. «Ничьи. Я здесь». Говорят, разрушения оказались просто чудовищными. В итоге пираты перестали трогать французские суда. А торговая республика пришла в еще больший упадок, по крайней мере, в верфи она восстановила только недавно. Забавно, что формально генуэзцам не объявляли войну, а просто наказали за якобы постройку галер для Испании, с которой тогда воевала Франция. Хотя запуганные лигурийцы боялись даже кашлянуть в сторону агрессивного соседа. Финансами занимались, а вот военные дела не лезли. Кстати, добив республику и опутав ее долгами, Лигушетники обманным путем отжали у нее Корсику. Что-то мне эта история напоминает. Типа разбомбим Сербию или Ирак, они какие-то недемократичные. Затем давайте чего-нибудь у них изымем. Косово или нефтяную промышленность. Естественно, генуэзцы затаили обиду. После утверждения моего плана торгаши начали действовать, оперативно восстанавливая флот. Так как они собрались уничтожить Алжир, То решили пойти путем своих обидчиков. И кого, вы думаете, пригласили для постройки Голиотов? Правильно, их создатели. бернара Рано де Талантливый инженер, судостроитель и фортификатор чем-то прогневил начальство, наверное, своим умом, и вышел в отставку. После чего принял приглашение Генуи, чьи боссы явно не поскупились. В итоге верфи республики получили мощный импульс. Французы еще сильно пожалеют, разбрасываясь такими кадрами хотя возникает ощущение, что потеря десятков и сотен талантливых людей никак не отражается на культурном, научном и экономическом гегемоне мира. Страшно представить, в какого монстра могла превратиться Франция, реформируя она свое общественное устройство. Мне этого точно не нужно. Пусть чудят дальше и кладут десятки тысяч людей и миллионы ливров в бессмысленных войнах. Нам тоже перепало ништяков от генуэзских союзников. За что им огромное спасибо. В республике прекрасно понимают, что мне придется брать многие крепости. И часто противник не ожидает удара с моря, по крайней мере, столь специфического. Не знаю, как саксонец Иоганн Фридель оказался на побережье Лигурийского моря и стал корабелом, но немец быстро освоил систему Д. став его учеником. Кстати, гость — толковый инженер, и обратно в Европу я его не отпущу. Такие люди нужны самому. Ведь Кетч также построили при помощи Саксонца. И вот мы в Керчи, где работники проводят последние манипуляции, устанавливая две мортиры на корабль. Мы решили не торопиться и обкатать вундервафлю на практике. Пушек в России достаточно. Да и построить нужный корабль в Воронеже — давно решаемая задача. Зато новых технологий нам не хватает. Конечно, русские мастера за последние годы добились просто невероятных успехов. Но пока они больше оттачивают навыки и воспроизводят европейские изобретения вроде шведских пушек. Есть отечественные достижения. Лафеты или передки для перевозки артиллерии. Только это мои идеи, как и многие другие вещи. Креатива нам пока не хватает, но есть приятные подвижки особенно меня радуют прорывы в производстве различных механизмов и станкостроений. Разве что все движется очень долго? Бух! Кетчуп вздрогнул и окутался клубами дыма. Я сразу перевел подзорную трубу на османскую крепость. Раскинувшийся передо мной город, пожалуй, самый большой из владений султана в Крыму. По данным разведки, в нем около 4000 домов, из которых четверть принадлежит христианам с евреями. В последнее время население изрядно сократилось, но его численность все равно внушает. Мощные валы и стены окружают внутреннюю часть полиса, в центре которого расположилась цитадель. Большая часть жителей скрылась за укреплениями, а публика победнее сбежала в окрестные холмы. Это они зря. Русская армия блокировала войска хана на дороге, идущей вдоль Сиваша. А наши поисковые отряды переловят всех умников. Меня проблемы индейцев не волнуют. Сегодня шериф испытывает оружие, должное стать бичом господним для всех черноморских крепостей порты. Эк пробила на пафос. Жителей же совершенно не жалко. Кафа — крупнейший невольничий рынок мира после Константинополя. Думаю, не нужно рассказывать, каких невольников здесь продавали тысячами до недавнего времени. Особой нужды в уничтожении города нет, впрочем, экономически он бесполезен. Мне просто хочется отомстить местным работорговцам. Ну и оружие надо на ком-то испытывать. Между тем, второе ядро, выпущенное через 10 минут после первого, врезалась в аккуратный домик. Круто! После того, как пыль осела, удалось разглядеть, что половина строения превратилась в развалины. Судя по забегавшим по улице людям, подарок им понравился. Ничего, я только начал. Времени зарядов и пороха у нас хватает. Есть даже четыре запасные мортиры новейшей конструкции, позволяющие обстреливать противника в недосягаемости его артиллерии. Главное, чтобы выдержал кэч. Поэтому я удобнее расположился в своем кресле и приготовился наблюдать за шоу. Наш Галяс стоит в сотни метров от оружейной платформы, дабы избежать проблем на случай взрыва мартиры. Парусники, знаете ли, вспыхивают очень быстро. В походе мало развлечений. Здесь же отличная погода, вокруг море и красивые виды на побережье. Почти кино, еще и на огромном экране, за которым ты наблюдаешь с комфортабельной яхты. У меня здесь есть даже мангал, установленный на металлических листах с соблюдением всех мер противопожарной безопасности. Надо приказать, чтобы начинали жарить мясо, раз нет попкорна.